Глава седьмая Сикеу Ник сидел на полу, крепко прижавшись спиной к стене. Болела голова, казалось, звон в ней не прекратится никогда. Потрогав вспухшую губу, он болезненно скривился. Теперь он был абсолютно уверен, что его никто не собирается есть, по крайней мере этим утром. прислонившись затылком к каменной кладке, он молча наблюдал, как странные ребята продолжают с в о и безумство. Полуголые пацаны метались из угла в угол, толкались, орали, но во всем этом хаосе каким-то непостижимым образом ухитрились растопить очаг, зажечь факелы и вскоре в воздухе запахло дымом и копотью. Ник попробовал с я с ч и т а т ь их. но в такой суматохе из этого ничего не вышло. На глаз здесь было человек двадцать, и Ник просто поражался тому, сколько же от них шума. Мягкий утренний свет засиял на земляном полу, кое-где вымощенном камнем. Сквозь бреши в потолке виднелась редкая листва. Взгляд Ника блуждал по залу. Немногим уступавшему в размерах баскетбольной п л о щ а д к и раз за разом возвращаясь к телам, висевшим на стене в дальнем углу. В тумане они казались совершенно человеческими, но теперь в свете дня было ясно видно, что это всего лишь соломенные чучела. Зачем подвешивать соломенные чучела к потолочным балкам? Это так и осталось загадкой, но в данный момент заботила Ника в последнюю очередь. Повсюду царил жуткий беспорядок: ряд клеток под покрывалами вдоль стены, груды скомканной одежды внутри и поверх старых бочек, обертки от шоколадных батончиков и жвачки, смятые сигаретные пачки и о к у р к и среди соломы и пожухших листьев на полу, пятна старой... п о ч е р н е в ш е й жвачки, в т о п т а н н ы й в камень. В порядке содержалось только одно оружие, блестевшее от смазки, развешанное аккуратными рядами вместе с различными кожаными доспехами, шлемами и щитами. Внимание Ника привлек запах готовящейся еды, аромат орехов и корицы. Как неудивительно, в желудке заурчало. Как организм может вспоминать о еде после всего случившегося? Этого Ник не понимал. Ребята принялись наполнять миски какой-то густой массой. Что это за баланда? Правда Ник точно не знал, что такое баланда и какова она на вид, но мог бы поспорить, что выглядит она именно так. Ребята один за другим уселись на скамьи. Вдоль длинного деревянного стола и принялись за еду. Ник никак не мог поверить собственным глазам. Обросшие дикари шумно втягивали в себя похлебку, чавкали, орали и хохотали, набивая полные рты. Некоторые, отбросив в сторону большие деревянные ложки, ели руками. Все это время крохотные синие человечки вились в воздухе над их головами. Охотясь за случайно оброненной ягодой или орехом, в животе снова заурчало. Нику, конечно, хотелось бы получить миску того же, что ели они. Чем бы это ни оказалось, но после того, как с ним здесь обошлись, просить у них еду было невозможно. Вдруг из-за стола поднялась девчонка и направилась прямо к нему. Судя по широким скулам, и четко очерченные линии подбородка она принадлежала к коренным американцам индейцам тело ее было гибким и жилистым лет ей на первый взгляд было столько же сколько и самому НИКУ но стоило ей подойти ближе и он тут же отметил жесткость черта ее лица а уж взгляд этот взгляд никак не мог принадлежать ребенку и угадать ее возраст Стало труднее. Ее грязная бронзовая кожа была сплошь покрыта шрамами. Несомненно, ей довелось хлебнуть лихо с полна. Длинные черные волосы были заплетены в две толстые, не спадавшие вдоль спины косы. С широкой расшитой бисером кожаной повязки на голове свисали вниз два черных птичьих крыла, кончики перьев. Величественно не спадали на плечи девочки. В руках она держала миску и деревянную ложку. Остановившись перед Ником, девчонка воззрилась на него сверху вниз. Казалось, взгляд ее огромных глаз, таких же золотистых, как и у Питера, проникает в самую душу. Ник опустил глаза и уставился в пол. Я принесла тебе еду. сказала девчонка, протягивая ему миску. Дразнящий аромат орехов щекотал ноздри, но Ник сделал вид, будто ничего не видит и не слышит. Не будь ребенком, ешь, сказала она. Слова, отделенные одно от другого заметными паузами, звучали неестественно. Английский явно не был для нее родным. Ник молчал. Пару секунд подождав, девчонка отвернулась, чтобы уйти. Подожди, выдавил Ник. Она оглянулась. Взгляд ее остался непреклонно жестким. Ник протянул руку за миской, но девчонка, не двигаясь, продолжала смотреть на него сверху вниз. Пожалуйста, процедил Ник сквозь стиснутые зубы. Девчонка отдала ему миску. Ник помешал Баланду ложкой. Выглядела она как к о м к о в а т а я овсянка. Подцепив комочек на кончик ложки, он осторожно попробовал еду. За сладостью угадывалась легкая горечь, но вкус оказался очень даже ничего. Осторожно, чтобы не потревожить вспухшую губу, Ник принялся есть. Горячая каша пошла замечательно. Все тело разом согрелось. Девчонка села напротив, скрестив ноги. Тебя зовут Ник? Ник кивнул. Мое имя Сикеу. Последовала долгая пауза. Тебе стоит знать. Ты хорошо держался перед красным дьяволом. Обычно ребята пугаются так, что и не думают сопротивляться. Я уверен, а твое сердце сердце воина. Только нужна оснаровка. Сегодня начнем учиться. Ник прекратил жевать. Учиться, чтобы стать воином, одним из клана, дьяволом. Что ты должен выучиться драться, защищать себя и свой клан. Это звучало так обыденно и просто, что Нику подумалось, будто она сошла с ума. Какой еще клан? Вот эту шайку придурков! Ник ткнул пальцем в сторону остальных ребят. Думаешь, мне очень хочется присоединиться к этому клубу малолетних уродов? Тем временем ребята поснимали со стен мечи и копья. Одни взялись отрабатывать базовые движения, прыжки, выпады, стойки и тому подобное. Другие, разбившись на пары. Затеяли учебные поединки. Ник против собственной воли дивился быстроте и ловкости, с которыми они гоняли друг друга по залу взад вперед. Как им удается так двигаться? Питер привел тебя сюда, чтобы дать тебе шанс. Строго продолжала Сикеу. Шанс стать одним из клана, одним из дивных. Понимаешь ли ты, что это значит? Шанс вечно оставаться юным, тысячи лет вольной жизни. Ник смотрел на Сикеу, не веря своим ушам. О чем ты? И где этот Питер? Куда этого ублюдка черти унесли? Глаза Сикеу сузились. Выбирай слова разумнее, Ник. Многие здесь убьют тебя, услышав, как ты назвал Питера. Судя по выражению ее лица, девчонка тоже была одной из таких. Ник сокрушенно вздохнул. Питер ушел на поиски новых ребят для клана, продолжала она. Что? Ник едва сумел подобрать нужные слова. То есть снова пошел красть детей? Взгляд Сикео сделался острым, как бритва. Поговори с ними, сказала она широким жестом, обводя зал полный ребят. Спроси, что у них в прошлом. Питер ищет пропавших, брошенных, обиженных. Разве не поэтому ты сам здесь? Разве Питер не спас тебя? Питер обманом заманил меня сюда. Что было бы прошлой ночью, не появись Питер? Куда ты пошел бы? Что ел бы, где спал? с и к е о у вновь указала на остальных. Если их слова правдивы, как долго ты протянул бы, прежде чем начал бы торговать наркотиками, или, как они выражаются, прежде чем попал бы в мальчики к какому-нибудь сутенеру? Может, ты мог бы вернуться домой? Не хочешь ли вернуться домой сейчас? Домой. Подумал Ник. Домой он вернуться не мог, никогда. Но это не значило, что ему хочется оказаться в плену на каком-то острове полном чудовищ. Но где мы сейчас? Что это за место? Мы на острове Авалон в землях Ши, в царстве королевы Модран, в л а д ы ч и ц ы озер. В пристанище последних волшебных существ на земле. Сикеу не отрываясь смотрела Нику в глаза. В ее голосе звенела страсть. Мы в лесу дьяволов, во владении их рода дьяволов, детей волка. Мы пропащие ребята, вольные и дикие. Мы. Осознав, что ясности не добьется, Ник закатил глаза. Окей, окей, перебил он ее. Послушай, вам не заставить меня играть в эти идиотские игры, понимаешь? Я не хочу в этом участвовать, не хочу. Сикеу холодно, резко рассмеялась. Дурак, никто и не подумает тебя заставлять. Ты еще не понял, это не достается даром, это нужно заслужить. Питер привел тебя сюда рискуя собственной жизнью. Что делать дальше, решай сам. Хочешь уйти, иди. Так я не пленник, могу просто взять и уйти, если действительно хочешь этого. Ник со смехом покачал головой. Шутишь? Да мне только этого и хочется. Сикеон а х м у р и л а с ь В этом п р о б л е м а всех беглых. Все вы думаете, будто от любых бед можно просто сбежать. Я ни от кого не сбегал, огрызнулся Ник. Сикеу в свою очередь с сомнением покачала головой. Ну ладно, сбежал, но все не так, как ты думаешь. Что ты вообще можешь знать обо мне? Судя по ее взгляду, Сикеу знала о Нике все, будто повидала б е с ч с ч е т н о е множество таких как он. Заставить человека стать дьяволом? одним из детей дивных невозможно стать одним из нас очень трудно даже если хочешь этого всем сердцем ты должен принять вызов по собственной доброй воле иначе дух леса ни за что не примет тебя х ага а окей как угодно лучше просто скажи как мне убраться отсюда да п у с к о р е й смерив Ника долгим жестким взглядом Сикеа указала на большую круглую дверь в дальнем конце зала. Ник поставил миску на пол и встал. Вытерев пальцы о штаны, он откинул челку с лица и направился к круглой двери. Видя это, ребята один за другим побросали свои занятия и устремили взгляды ему вслед. Рядом, в ногу с Ником. пристроился чернокожий мальчишка. Он был на несколько дюймов ниже ростом, а еще у него не хватало левой кисти. Рука была отрублена чуть выше запястья. С виду он казался младше остальных, может, лет десяти. Трудно было сказать наверняка. Честное, открытое лицо, добродушный взгляд, волосы собраны н е сзади в две косы. у к р а ш е н н ы длинными синими лентами. Уже уходишь? – спросил он с тягучим южным акцентом. Ник не замедлил шага. На. Мальчишка сунул Нику в руки свое копье, но Ник оттолкнул оружие. с л ы ш ь парень? Отпускать тебя вообще без оружия – это ж чистое убийство. Послушайка меня. Столкнешься с этими самыми баргистами. Страха не показывай, ни ни, понял? Почует, что боишься, тут же бросится, точно говорю. Дойдя до двери, Ник остановился. Ты меня слушай, продолжал мальчишка. Я с тобой шуток не шучу, эта штука тебе пригодится. Он снова сунул Нику копье. Приняв оружие. Ник взглянул на него в полном оцепенении. О, вот так-то лучше. А если тебя выследят пожиратели плоти, бросай копье и беги со всех ног, иначе... Мальчишка захохотал. Иначе они тебе это копье в задницу засунут. Ник коснулся дверного засова, но не спешил отодвинуть его. Давай-ка я помогу. Сказал кто-то сзади. Этот голос звучал глубже и ниже голоса однорукого мальчишки. Обернувшись, Ник наткнулся на суровый взгляд высокого дьявола. Меня зовут Красная Кость. Жаль, что нам не представилось шанса познакомиться поближе. Холодно улыбнувшись, он сдвинул засов и потянул толстую круглую створку внутрь. Дверь отворилась под протяжный скрип деревянных петель. Ник тут же заметил царапины с наружной стороны двери — глубокие, длинные борозды с неровными, занозистыми краями, тянувшиеся сверху вниз. Не обращай внимания, пояснил красная кость. Баргисты любят тут когти точить, только и всего. Снаружи стелился туман. Пахло с ы р о с т ь ю Ник едва смог различить несколько трухлявых пней и деревьев. Весь лес был укрыт густой серой пеленой. Откуда-то издали д о н е с с я вой. Ник тут же узнал его. Казалось, этого звука ему не забыть никогда в жизни. Так выли призрачные горбатые твари с оранжево-огненными глазами прошлой ночью, когда Питер вывел его из тумана. Ник обнаружил, что не в силах сделать ни шагу. Красная кость легонько подтолкнул его в спину и начал закрывать за ним дверь. Подожди! крикнул Ник, поспешно п р и д е р ж а в дверь ладонью. Повернувшись назад, он увидел, что все г л а з д и т на него. Да, откликнулся Красная кость, усмехнувшись уголком рта. У Ника задрожали губы. Он хотел было что-то сказать, но о н е мел от ужаса, а еще слишком боялся разреветься. Некоторое время красная кость молча смотрел на него. Может, хочешь остаться, найти новых друзей? Наконец сказал он. Если друзья прикрывают спину, глядишь, удастся прожить подольше.